Глава 14. Кое что о чести. Утром Гарза отвела ее наверх, в башню, в небольшую комнату с камином, и первое, что сделала Кая, выглянула из окна. Ласточки гнезда прилепились к карнизу, а под ними пропасть, на дне которой петляет голубая нитка реки. Вверх гладкая стена, по сторонам такие же каменные стены, скрытые сетью горного плюща не убежать. Сама комната после подземелья оказалась просто прекрасной: кровать, шкаф и трюмо, резной стул с мягкими сиденьями, две оленьи шкуры на полу. Гарза принесла ее платье, постиранное, но выглядевшее очень потрепанным. Уходя, служанка заперла замок на ключ, и как только шаги затихли, Кая бросилась осматривать дверь, та оказалась массивной, сделанной из толстого темного дерева такую не сломать, не открыть. Заглянула в камин, но мысль лезть туда даже не возникло. Очень уж страшным выглядело чёрное жерло трубы. Да и ей нужно будет еще как-то дойти до перевала, а это значит, ее не должны заметить. А уж как не заметить зеленоглазую девушку в саже? И пока она размышляла о том, что ей понадобится в дороге, в комнату вернулась Гарза эффи велел вам спуститься к завтраку. Спуститься, в горле пересохло. Куда? В обеденный зал, ясное дело. Велел послать за вами. Будет вами завтракать. Что? Ноги приросли к полу, и только потом Кая поняла, что очень плохо говорившая по карентийски Гарза хотела сказать с вами завтракать. Но даже и эта мысль показалась Кае ужасной. Завтракать с чудовищем. Да едва ли она сможет съесть хоть что-то. Она хотела уже отказаться от завтрака, но вспомнила быть кроткой, покладистой, незаметной, не злить. Хорошо, я иду. Кая заплела волосы в косу, но завязать ее было нечем, и она просто перебросила ее на спину. Но хоть какое-то время волосы подержатся. Взглянула в зеркало мельком и пошла за гарзой вниз по лестнице. Они находились в другой части замка, где-то далеко от того зала, в котором она говорила с детомаром. Здесь потолки были ниже и меньше подавляющего волю величия. Скорее наоборот. все казалось даже уютным: терракотовый пол, белый и бежевый камень на стенах и окна, выходившие на город. Вполне мирный город с узором черепичных крыш и шапками алых кленов, за которыми вдалеке в голубой дымке осеннего неба или белые вершины далёких гор. Служанка вела ее по запутанной сети коридоров, где лестницы сменялись башнями, мостами над пропастью и галереями, а те анфиладами пустых комнат. А Кая с отчаянием подумала, ей ни за что в одиночку не выбраться из этого замка. Внутри он оказался еще больше, чем когда она смотрела на него снизу вверх, стоя у въездных ворот. В обеденный зал спускалась широкая лестница, напротив которой на стене висели большие круглые часы, искусно вырезанные из красной яшмы. Длинный каменный стол и ряды стульев с высокими спинками говорили о том, что за этим столом собирается много гостей, но сегодня здесь никого не было. Присаживайтесь, Эфи сейчас придет, — сказала служанка безразлично и быстро удалилась в боковую дверь. Кая присела на ближайшей к лестнице стул, обитый коричневой кожей с золотым тиснением, и осмотрелась. Руки предательски дрожали и совсем стали холодными. А что, если придет и Детомар? От этой мысли делалось дурно, но еще страшнее было представить за этим столом и Гера и его жуткую маску. Стул хозяина замка стоял во главе стола, за ним располагался высокий камин с решеткой, украшенной танцующими журавлями. Про стенках висели блюда из яшмы, малахита и парфира. На столе хрустальные бокалы, чаши из оникса и змеевика, серебряные приборы с эмалевыми ручками. А с потолка на цепях свисали большие люстры из розового горного хрусталя. Камень был кругом: стены, потолок, пол, украшения, подставки, даже посуда, и все сделано очень красиво, изящно, с небывалым мастерством таким, какого Кая прежде видеть не приходилось. Аярская магия. Нанна говорила, что аяры могут делать из камня даже ткани и кружева, и тогда она, конечно, в это не поверила. Кая рассматривала часы. Белое поле в сетке тончайших алых жилок, похожих на тонкие вены под кожей, обрамлённое большим темно красным кругом с высеченными цифрами и знаками прайдов, по которому двигалась длинная золотая стрелка. А внизу качался золотой маятник в виде полумесяца, на котором сидела девочка. "Нравится?" раздался голос Егера почти над духу. Кая вздрогнула от неожиданности, вскочила и замерла, не в силах обернуться и посмотреть. Но хозяин замка уже удалялся к своему месту, и его гулкие шаги по каменному полу стали слышны только теперь. Как он подкрался так тихо? Она посмотрела украдко ему в спину краем глаза и увидела, как он порывистым движением сдернул серый плащ и бросил на лавку у камина. Игер был весь в черном, белой была только длинная льняная рубашка, надетая под странный жилет из потертой кожи с большим воротником. "Ну, здравствуй, Кая", произнес он негромко, оборачиваясь. "Чего ж ты стоишь? Садись". Она присела на краешек стула, совсем как послушница в обители в ожидании проповеди от настоятельницы цепилась пальцами в сиденье, чтобы унять дрожь, и стараясь даже мельком не увидеть его лица. Ты специально села так далеко, чтобы мне приходилось кричать через всю комнату? В его голосе появились недовольные нотки. Специально? Нет, конечно. Хотя, конечно, специально, лишь бы подальше. Чего же ты мне не отвечаешь? Нет, милорд». Тогда иди сюда. Я не хочу, чтобы даже конюхи внизу слышали, о чем мы говорим. Садись ближе к свету, в середине. Я хочу видеть твое лицо. Боги, помни, надо быть покладистой. Она пересела туда, куда он указал рукой, едва справившись с тяжелым стулом. Хорошо ли ты устроилась, Кая? Хорошо ли? Не считая безумного детомара, веревки и подвала с крысами? Да, милорд, — выдохнула тихо. Твоя лихорадка, вижу, что прошла. Как ты себя чувствуешь? Да, милорд. Хорошо, Милор. Она слышала, как звякнул графин и Герна льё себе вина. И как тебе наш город? продолжил он спокойно, а потом рыкнул в сторону двери. Гарза, Дуарк тебя раздели, почему вино холодное? Своды зала дрогнули, повторяя его голос. Гарза появилась быстро, забрала кувшин со словами: "Простите, Эфе, перепутала кувшины". "Ну так как тебе наш город, Кая?" спросил он снова, уже настойчивее толпа зверевших горожан с криками: «Убить гадину! Хороший город, Милорд!" И все? Ах, если бы она еще успела его рассмотреть, пока Детомарт тащил ее за лошадью. "Очень красивый город, Милорд. Правда?" "Хм. Я вижу, ты ничего не ешь. Невкусно? Или жесткая куропатка?" "Нет, Милорд. Что? Нет, Милорд. Вкусно или не жесткая? "Нет, Милорд. Все хорошо приготовлено." У тебя кроме слова нет, хорошо, и, милорд. Есть еще слова в запасе? Или ты по-человечески только с кустами говорить умеешь? Голос его стал раздраженным. Нет, милорд, сейчас он взбесится. Ну скажи же что-нибудь, Кая. То есть да, милорд, есть слова. Она чувствовала, что сейчас разрыдается. Страх подполз к горлу и сжал его, и она почти не могла говорить. А какие нужны слова? О чем ей с ним говорить? из слов не нашлось. Она не могла взять в руки нож и вилку, так они дрожали. Смотрела на поверхность каменного стола, по которому между блюд и бокалов разбегалась паутина узоров жилок, охринных и цвета старой меди, малахитовых и янтарных. Что это за камень? Она скользила взглядом по этим жилкам и считала в уме повороты, чтобы только не разрыдаться. А ледяные пальцы так впились в резной стул, пытаясь унять дрожь, что Кай их почти не чувствовала. Даже в обители, когда ее наказывали, она не плакала. Так почему его голос приводит ее в такой ужас, что она готова заплакать в любую минуту? Она почти ненавидела себя за этот страх. Посмотри на меня, маленькая Веда, негромко произнес Егер. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. В сотый раз повторяла на мысленно считалку, чтобы удержать дыхание в высшей точке, а вместе с ним и слезы. но взгляд поднять не могла. Посмотри на меня, его голос раскатился снова, как гром под сводами обеденного зала. Лучше бы он убил ее сразу. Сердце стучало где-то в горле, и предательские слезинки скользнули из уголков глаз. Она посмотрела ему в лицо, но лица не было. Была маска, обрамленная черными космами спутанных волос, падавших на плечи, такая же, как на той пустоши в Эрмелине, когда он обещал отцу, что вырвет у нее сердце. Темная ткань, прорези для глаз, для ноздрей, для рта, застегнутый на все пуговицы жилет, черный шелковый платок завязан под горло так, что совсем скрывает шею. А позади широкая спинка стула, за которой пляшут языки пламени в камине оставляя лицо хозяина замка в тени, и шторы на окнах напротив него задернуты, чтобы не разглядеть. Он покачивал вилку в пальцах правой руки нормально человеческой, а левая пряталась в большой кожаной перчатке с шипами и лежала неподвижно на подлокотнике кресла. Почему-то вспомнились рассказы Нанны. Когти, а вместо пальцев у него звериные когти. И быть может, именно этой рукой он вырывал людям сердца, и рвал их на части. Он сидел, подавшись вперед, чуть согнув шею, нависая над тарелкой, стоящей перед ним. И Кая вспомнила, почему ему мешает Горб, тот самый, который всегда скрывает большой воротник. Сквозь слёзы она не могла рассмотреть цвет его глаз, да и были ли они. Но страшнее его маски она в жизни ничего не видела. Долго мне смотреть на вас, милорд? — спросила она, оглушенная своим страхом так сильно, что с трудом понимала, что именно хочет услышать в ответ. Пока я не разрешу не смотреть, ответил он с досадой. Мы ведь еще не поговорили о погоде, как принято в приличном обществе. Как тебе наша погода? Не холодно ли? Не считая подземелий. Нет, милорд. пришла Гарза с новым кувшином. Налей нашей гостье то налила покорно, не глядя ни на Каю, ни на своего хозяина, и как тень встала у двери. Выпьем наконец за на наше знакомство. Помню, в прошлый раз ты отказала мне в этом удовольствии, да еще и облила вином, — сказал он с какой-то горечью в голосе, и силой воткнув вилку в лежащую на блюде куропатку, поднял бокал и отсалютовал Кае. Будешь ли ты теперь пить со мной? Маленькая веда. Как прикажете, милорд ты подчиняешься только приказам? А если я прикажу тебе броситься со стены, ты тоже выполнишь? Это да чего он от нее хочет? Чтобы она бросилась со стены? Она и бросится, если пробудет здесь еще какое-то время. Я пленница, милорд. У меня нет выбора. Ну тогда я приказываю тебе: пей, произнес он со злостью. Она выпила и закашлялась. Вино было горячим, сильно сдобренным корицей, имбирём и перцем. Но оно согрело, и страх немного отступил. А что бы ты ела мне опять нужно будет приказать, спросил он так же раздраженно. — Я не голодна. Значит, и здесь придется приказывать. Ешь, если не хочешь, чтобы я тебя заставил. Гарза, не стой как пень. Положи нашей гости на тарелку еды. Служанка быстро взяла нож и вилку, отделила кусочки мяса, печеных яблок, слив и пирога, и вскоре тарелка Каи была полной. Попробуй все же куропатку, маленькая Веда, или клянусь каменной девой, я прикажу высечь повариху за ее стрепню, произнес хозяин, наблюдая, какая смотрит на тарелку. И то, что ты ненавидишь меня, не означает, что нужно ненавидеть и еду на моем столе. В конце концов, ее готовила Марта, а мне стоило больших усилий вернуть тебя к жизни, так что я не хочу, чтобы ты умерла с голоду. Вернуть ее к жизни? О чем это он? Она взяла вилку, но руки так дрожали, что она только с третьего раза попала в кусок мяса. Плесни ей еще вина. Игер тоже взялся за прибор и заговорил уже на аяр, обращаясь к служанке. "А, кстати, Гарза, ты не знаешь, почему наши гости выглядят так, как будто ты помыла ее полы во всем замке?" "Простите, Эфи, но мы так и не смогли отстирать ее платье." "А у нее что, нет другого?" "Нет, Эфи, это то, в чём Ирта ее привез» ответила служанка спокойно. Ну так пришли к ней эту женщину, как там ее? Ну ту, что шьет мне рубашки. И ну, ай Ну, иду. Эфи. Ну, иду. Пусть она приведет нашу гостю в порядок и чтобы я не видел больше за столом этого наряда из богадельни. Голос Иггеро снова загремел, отдаваясь эхом от каменных стен. А щеки Каи залились румянцем. Ей стало стыдно за свое застиранное платье и непокорные волосы, которые недолго продержались в заплетенной косией и снова рассыпались по плечам. Но труднее всего было сделать вид, что она не понимает того, о чем говорит Эйгер со служанкой. И чтобы скрыть смущение, она снова выпила вина. И только потом почувствовала, что, наверное, это было ошибкой столько пить, ведь она ничего почти не ела последние дни и, кажется, уже совсем опьянела. Голова закружилась, но в то же время отступил и страх. И она наконец смогла проглотить пару кусочков. Как ни странно, но твой отец сдержал слово, хоть он и кохоля, и снова перешел на и в его словах прозвучала какая-то нотка удивления, а я, признаться, сомневался. Мой отец человек чести, ми ответила Кая внезапно, вину развязала ей язык, если он даёт слово, Он держит его. Хм. Значит, ты все таки умеешь говорить. И это прозвучало как упрек, Маленькая Веда и дерзнул налил вина. Упрек мне. И в чем же ты хочешь меня упрекнуть? Быть покорной и покладистой. Ни в чем, милорд. Не стоит держать меня за дурака, Кая. Запомни, я чувствую ложь так же хорошо, как собака след оленя. Поэтому на будущее не вздумай мне врать. И будь добра, скажи все же, какой из своих слов я по-твоему не сдержал. Такую прёкаюру может бросить только тот, кто очень хорошо владеет яргом. Чего о тебе не скажешь, маленькая веда, Кая показала, что он разозлился. А ведь она не собиралась его злить и ничего такого не сказала. Ты да что тогда ей вообще говорить, чтобы он не превращался в кипящую смолу? Молчать? Только когда она молчит, он злится еще больше. Простите, милорд, Я не хотела вас обидеть и не собиралась вас ни в чем упрекать, ответила она, глядя в тарелку. "А ты, оказывается, лгунья. Я же велел тебе не врать". Она, лгунья, ложь всегда давалась ей с трудом. В обители она предпочитала отмалчиваться, и очень часто ей доставалось наказание тогда, когда соври она красиво, наказание можно было бы избежать, но в том-то и была проблема. Врать она не умела. Смущалась, краснела, путалась в словах, и когда Егер назвал ее лгуньей, то Каю затопила такая злость и обида, что она повернула голову и глядя прямо в черное пятно маски, произнесла со всем пылом и жаром, какое ей придало выпитое вино: "Я действительно не собиралась ни в чем вас упрекать, милорд, потому что у пленницы нет такого права. Но даже пленница может гордиться своим отцом, если он человек чести". Для вас странно, что он любит меня, что он кохоля готов дать вам слово и сдержать его, даже такой высокой ценой, которую вы у него затребовали, и неважно, что он по другую сторону в этой войне. Вам, как тому, кто чтит Уану, как тому, кто должен ставить честь выше жизни, должно быть понятно, что значит сдержать свое слово ценой даже очень большой жертвы. Такой на какую пошел мой отец, дав вам слово чести и предав свои принципы, предав доверие своей королевы? Или слово чести уже ничего не значит по эту сторону гор? «Обвинить его в бесчестии. Кая, что ты делаешь? Остановись! Или ты хочешь, чтобы тебя снова протащили на веревке по городу? Она увидела, как округлились глаза Гарза, и служанка сделала непроизвольный шаг назад к двери ждала, что сейчас Егер закричит на нее, схмохнёт со стола посуду или швырнет чем-то в стену, но больше этого она боялась его ледяного спокойствия, такого, как у Детомара, когда тот велел привязать ее к лошади. Тогда он тоже не стал на нее кричать. В зловещем молчании, которое повисло над столом, было слышно, как где-то внизу на конюшне стучит молот кузнеца, переругиваются служанки, выбивающие ковры во дворе, И голуби воркуют на балюстраде, а Игер молчал и смотрел на нее, сжимая в руке вилку и не шевелясь. И ей сделалось так страшно от этого молчания, от того, что в черных провалах глазниц не видно его глаз и нельзя понять, что он сделает дальше. "И что же это за непомерно высокая цена, которую я затребовал у генерала?" наконец спросил Игорь глухо. "Ну же, ответь!" Кая сцепила на коленях пальцы. Щеки пылали, и дышать было трудно. "Простите, милорд, — пробормотала она, пряча испуганный взгляд между хрустальных бокалов и чаш. "Нет, уж маленькая веда, тебе придется ответить. Так что за цену я потребовал? Кая, не молчи, ответь. Будь вежливой, покладистой, не зли его. Вы заставили моего отца выбирать между своим долгом и любовью. Ты должна радоваться тому, что он сделал правильный выбор". Милорд, вы спрашивали о цене, а не о том, рада ли я. Так ты не рада? Рада ли я тому, что там в Эрмелине, вы не вырвали мне сердце, как обещали? Конечно, я этому рада. Но как вы сомневаетесь в слове чести моего отца, так и я сомневаюсь в том, что вы или ваш брат сдержите свое до весны. если сейчас ее снова не привяжут к лошади, наверное, это будет просто чудом. Позади в галерее раздались шаги, появился Иерта и прервал вязкое молчание, спросил: "Приехали гонцы от туров. Ты их поприветствуешь или сразу отвезти их в гостевую башню?" "Нет, в библиотеку. Скажи, сейчас буду. И принесите им вина", ответил Игер спокойно. А когда Иерта удалился, обратился уже к Кае, и голос его был странно тих и размерен. Ты будешь каждый день в это же время приходить сюда на завтрак маленькая Веда. Каждый день, запомни. И не вздумай сказаться больной или опоздать. Здесь у меня мало развлечений, так что беседа с юной послушницей Абуане, долгие чести, надеюсь, искрасят эту столетнюю куропатку, холодное вино и мои будни, проходящие в военных советах. Так что припаси интересных историй маленькая пылкая защитница человеческой чести. И нам будет о чем поговорить. Он встал, бросил вилку на стол, она звякнула блюдо так громко, что Кая даже вздрогнула, и пошел к лестнице. Остановился уперил прямо у нее за спиной и добавил: "Мой брат бывает не сдержан и не всегда проявляет хорошие манеры к нашим гостям. Поэтому я от имени нашего дома приношу свои извинения за некоторые его слова и действия" и ушел. Когда Гарза повела Каю обратно на галереи, им встретились люди в коричнево-красных одеждах, не похожих на те, что обычно носили горцы. Рядом с Иртой шел высокий широкоплечий мужчина и нес стандарт, на желтом фоне которого пламенел красный бык с длинными рогами и чашей соли на спине, символ Pride Тур. Tur. и служанка отошли в сторону, пропуская Гонцов. Но проходя мимо, один из них, пожилой мужчина с седыми волосами, заплетенными в косу, внезапно остановился и шагнул к Кае. «Рия — "Рия?" спросил удивленно. Она отпрянула к перилам и пробормотала испуганно: "Нет, милорд. лорд". Ирто шагнул между ними, загораживая спиной Каю и указав рукой на двери, сказал Гонцам: "Поторопимся, Эфи ждет вас". И они пошли дальше. Но седой мужчина обернулся еще раз.